Глава четвертая Утро ворвалось в моё сознание жестко и неумолимо. С кухни доносилась высокодуховная ориентальная музыка, которая изощренно сплеталась беспощадным запахом жареной мойвы. «Расул!» – простонала я, зарываясь головой под одеяло. «Господи, что это?» – сонным голосом спросила Оксана. «Мы в аду, и нас пытают?» Удивляться особо было нечему. Так начинались почти все мои выходные. Через час Таджик отправится на рынок торговать смесителями. А пока невидимый музыкант продолжал терзать незамысловатый инструмент. Один, палка, два, струна. Оксана свесилась с кровати, нащупала телефон и завопила. «Шесть тридцать! Они там совсем охренели!» С гневным видом она вскочила с постели. Запуталась в покрывале, чуть не грохнулась на пол и вылетела из комнаты. «Что за вонь?» – донесся из кухни ее недовольный вопль. «Доброе утро, красавица!» – восхитился Расул. «Голодная, да? Кушать рыбку хочешь? Ты садись, не стой. Вах, музыку давай потише. Есть еще манты, вот сметанка, джика, совсем худая, ты кушай-кушай, не стесняйся!» «Я это не ем», – растерянно заявила Оксана. «Не ешь?» – изумился Расул. «А что ты хочешь? Сладкое? Чак-чак вот медовый чай?» «Нет, спасибо, я в кофе просто...» Подоханье и аханье таджика. Оксана поспешила ретироваться в комнату. «Как ты здесь живешь?» – спросила она, закрывая за собой дверь. «Так и живу», – усмехнулась я. Через пару часов Оксана придирчиво разглядывала мой гардероб. Она собиралась на охоту и была уверена, что мне нужна встряска и, следовательно, я должна ехать с ней. «Так, а платье у тебя нормальное есть?» «Ну вот», — ответила я, протягивая ей свое единственное платье, купленное в простых ценах. «Что это?» — ужаснулась она. «Нет, я, конечно, понимаю, что ты пыталась приспособиться к суровой жизни нищеброда, но не до такой же степени. Сожги его!» «Ладно, дам тебе свое, трикотажное. Надеюсь, мои сиськи не сильно растянули вверх?» И, глядя на мою жопу, вернее, на ее отсутствие, добавила. «И низ. Туфли-то, надеюсь, хоть приличные? Балетки?» «За что мне это?» Спросила она у пыльной люстры, задрав голову и глядя в импровизированные небеса. «Ну, Но не ношу я туфли», — попыталась оправдаться я. «Мне их некуда надевать. Не беси меня!» «Неси свой бьюти-кейс, посмотрим, что там». «Чувствую, мои страдания на сегодня не окончены». «Что нести?» – переспросила я. «Косметичку», – как для тупых пояснила Оксана. Я достала из тумбочки старую потертую косметичку и протянула подруге. «Ну уж нет, я это трогать не буду», – брезгливо поморщилась Оксана. «Высыпай все. Легким движением руки содержимое переместилось на диван. «А где остальное?» удивленно посмотрела на меня соседка. «Только не говори, что это все. «Ну, мне этого хватает. Вот тушь. Пудра, правда, немного рассыпалась. Я ее стукнула, когда в сумке носила. И теперь она крошится. Но я ей почти не пользуюсь. Как-то неестественно она на мне смотрится. Накрашусь и... Здравствуйте, румынский вампир Николай! Помаду я тоже не люблю. Она скатывается на губах. «Но он на всякий случай имеется». «Ну не смотри так на меня. У тебя вон какие черты лица эффектные. А я как бледная моль. Стоит мне накраситься, выгляжу как кукла из фильмов ужасов. Ну не идет мне макияж». Оксана смотрела на меня, и в ее взгляде одновременно читалось недоумение и жалость. «А что, ленинградская тушь плюй маш уже кончилась?» Съязвила она и вытащила из шкафа гигантский кофр. Оксана потянула его крышку в разные стороны. Ящик раскрылся, превращаясь в гигантский стенд с косметикой. «Ничего себе!» – восхитилась я. «Чего там только не было! Неимоверное количество пузырьков, тюбиков, флакончиков, баночек и кисточек. Мне даже было страшно представить, сколько все это может стоить». «Ты занимаешься алхимией?» – не удержалась я от сарказма. «Не умничай, садись!» «Будем из тебя человека делать. Не поверишь. Если не покупать помаду в метро, она не будет скатываться». Меня усадили напротив окна, и процесс начался. «С контуринга начнем, решила я похвастаться знанием дела. «Контуринг не в моде. Наступила эра стробинга и дрейпинга». «Стробинг — это куда?» — фыркнула я. «Это когда объем делается хайлайтером». Но я отдаю предпочтение двум оттенкам румян. Оксана колдовала надо мной не менее получаса. Я была уверена, что по окончании буду похожа на оживший кошмар сторожа. Когда мы закончили, я взглянула на себя в зеркало. На меня смотрела роскошная инстагерл. Я не представляла, что могу так выглядеть. Девушка в зеркале была красивой. Но это была не я. «Мы сели в Красную Кео, припаркованную во дворе. Я ни разу не ездила по Москве на машине, поэтому поездка вызвала у меня кучу радости. Как у щенка, которого везут на дачу». «А кто тебе тачку подогнал?» Поинтересовалась я, наблюдая, как Оксана ловко подрезает других на МКАДе. Я очень сомневалась, что Оксана завела себе свинью копилку, куда складывала сдачу с гречки по акции. «Подарок от колхоза!» – усмехнулась она. «Что?» Коллективное хозяйство Каждому из своих мужиков, которые были на тот момент сказала, что почти накопила на машину И не хватает 30 сто тысяч С кого сколько взять можно было? Типа у меня днюха на подходе И был бы замечательным подарком, если бы он доложил Вот они все дружно и скинулись Как говорила моя знакомая С паршивой овцы хоть шерсти клок А они друг про друга не знали? «Ну, ясен пень». Мы приехали в торговый центр «Афимол». Впервые я увидела Москал-Сити так близко. Мне всегда было некомфортно находиться в таких местах. А вот Оксана явно чувствовала себя в своей стихии. «Так, смотри со стороны, но не мешай». Она каким-то особым хищным взглядом начала сканировать пространство. Ее выбор остановился на мужчине, который пил кофе за столиком в кафе. «Добрый день». Оксана подошла к незнакомцу, легко коснувшись рукой его плеча. «Вы должны меня спасти. Я иду к подруге на свадьбу, и мне очень нужно выбрать платье. А я никак не могу определиться. Мне очень надо мужское мнение. Спасите, молю!» Мужчина с легким шоком и заинтересованностью смотрел на Оксану. «Меня зовут Даша, а вас как?» «Дмитрий», — отозвался мужчина. «Неужели?» Изумилась Оксана. «Это мое любимое имя!» «Обязательно назову так сына!» «Дмитрий — это так мужественно!» «Очень приятно познакомиться!» «Дмитрий, помогите мне!» «У вас такие красивые часы!» «А это говорит о том, что у вас отличный вкус!» «Мне без вас никак не справиться!» «Это у вас займет буквально пару минут!» «Вон тот магазин!» «Прошу!» «Там одно такое кружевное красное, а другое черное с глубоким декольте!» «Но я боюсь, что оно уж очень глубокое». Продолжая щебетать и хлопать глазками, Даша Оксана увлекла мужчину в пучину бутиков и шоу-румов. Я незаметно последовала за ними. Мне было интересно, что она задумала. Оксана кружилась, прикладывая к себе платье и смеялась. Дмитрий расслабился и полностью погрузился в выбор. Набрав целый ворох нарядов, Оксана скрылась в примерочной. Дмитрий стоял у шторки в кабинку И вместо консультанта помогал Оксане застёгивать платье. Я прекрасно помнила, в каком сексуальном белье была сегодня подруга. Так что она устроила ему настоящее шоу. Вот это? Еще раз переспросила Оксана, показывая красное платье. Да, вот прям шикарно на тебе смотрится. Согласился Дмитрий. Хотя на тебе все смотрится супер. Хорошо, тогда берем это. Все, можешь нести на кассу, оплачивать, а я пока оденусь. Дмитрий пару раз моргнул, переваривая информацию, и покорно потрусил на кассу. Я была в шоке. В голове крутилось. «А что, так можно было?» «Спасибо, я так счастлива!» Улыбалась Оксана, забирая пакет. «Ты мне так помог?» Она приподнялась на носочки и поцеловала Дмитрия в щеку. «Пойдем, еще туфли к платью выберем». Пока я пыталась поднять челюсть с пола, Парочка под ручку продефилировала мимо меня в сторону обувного. «Девушка, вам помочь?» – спросил меня консультант. «Нет». Я вышла из оцепенения и покинула магазин. Через 10 минут Оксана вернулась со вторым пакетом и протянула его мне. «Это тебе подарок от Дмитрия». «В смысле?» Я решительно ничего не понимала. «Бери туфли там. Размер твой тридцать седьмой». Мне со своим тридцать восьмым пришлось мерить и улыбаться. Еле влезла в них. Я открыла пакет и вытащила коробку. Там лежали изумительные красные лодочки на шпильке. «Это мне?» – переспросила я. «Нет, дядя Пети, передразнила Оксана. Я не знала, что сказать. У меня даже комок в горле появился и удивительно посырела в глазах. «Спасибо», – прошептала я и крепко обняла Оксану. «Эй!» «Ты чего?» Она явно не ожидала такого прилива нежности. «Это туфли, веник, не Бентли. Пойдем обедать». Я покорно потопала за подругой. «А куда ты дела, Дмитрия?» Ему надо было бежать по делам. Но я дала ему свой номер. Мы сели в ресторане восточной кухни. Удобные кожаные диваны, приглушенный красный свет, ненавязчивая музыка. Стайка разноцветных рыб в большом аквариуме. Все это делало пространство уютным. В «Ваше меню?» Официантка положила передо мной увесистую папочку и удалилась. Я замешкалась, глядя на цены. Конечно, у меня были с собой деньги, но сумма и правда набегала внушительная. Видя мое замешательство, Оксана сказала, «Не парься, заказывай, что хочешь, и я разрулю. Даже не спрашиваю, как». «Я заказала для себя суп удон с креветками и роллы». Когда нам принесли еду, Оксана достала из сумки бумажку и что-то написала на ней. «Что пишешь?» – полюбопытствовала я. «Желаю дорогим мужчинам приятного аппетита и хорошего дня». Сложив послание в несколько раз, она попросила официантку передать бумажку за соседний столик. Через пару минут мы уже сидели в компании мужчин. Их было трое. Один лысоватый пухляж, который носил слишком маленькую для него рубашку. Он с восхищением взирал на Оксану, которая снова представилась Дашей, и почесывал лысину сосисочными пальцами. При каждом его движении рубашка расходилась, и оттуда выглядывала устрашающее жерло пупка. Второй походил на кощее, тощий, высокий, носатый. Третьего я окрестила Петросяном. Он выдавал на гора шутки-самосмешки и всеми силами пытался очаровать Дашеньку. «Дашенька, а вы работаете, учитесь?» – вопрошал Петросян. «Я танцую», – кокетливо отвечала та. «Танец – это моя жизнь, и я преподаю бачату, самый сексуальный в мире танец». «Виктория, чем занимаетесь вы?» Из вежливости спросил пухляж, глядя на меня. «Ах, да, это он мне». «А Виктория у нас художница», – ответила за меня Оксана. «Сейчас она готовит выставку в Москве». Еле уговорил ее найти время для шопинга. «Творческие личности, они такие». Я вопросительно посмотрела на Оксану. «Художница, значит?» Та лишь мило улыбнулась в ответ. «По-моему, вчерашние разговоры о Тихоне дают о себе знать. Обеденный перерыв наших мужчин заканчивался. Они поблагодарили нас за компанию». «Оплатили наш обед и взяли номер Оксаны». «А почему ты всем другим именем представляешься?» – спросила я, когда мы ехали в машине. «Я с ними ничего серьезного не планирую». «Это так, однодневки. Не мой уровень. Бедные». «Ничего себе бедные. Дима тебе платье за десять штук купил, и мне туфли за семь». «Ну да, начни сосать за мороженку». Ухмыльнулась Оксана, перестраиваясь на МКАДе из ряда в ряд. «Не будь как бабы-дуры, которые мечтают о принце и благодарны за любую брошенную им кость. Найдется какой-нибудь ёбарь-террорист, купит пару йогуртов в и мылит на старом хозяйском диване свою единственную неповторимую». На светофоре Оксана успела подкурить и теперь одной рукой крутила руль, а другой держала сигареллу. «Просто чем раньше ты поймешь, что любви нет?» – продолжала она. тем быстрее обретешь свободу. Любовь всегда на передних планах наших действий. Это она причина страхов и неуверенности в будущем. Любовь удерживает нас такими тонкими способами, что мы этого даже не понимаем. Вот представь, что ты никогда больше не влюбишься. Будешь идти с уверенностью по жизни, свободный, без ограничений, излучая бесконечную энергию. И сразу открываются невиданные возможности не жить в страхе, что вдруг я не встречу того единственного, не успею родить детей, часики-то тикают, буду плохой матерью, а вдруг он заведет любовницу, бросит меня. Мы все умрем с голоду, надо быть худее, умнее, интереснее. А просто забить на все и жить. Ну неужели тебе не хочется любви? Я хочу, чтобы меня любили, и я буду любить себя. «Мы все рождаемся одинокими, и одинокими умрем. А люди забывают об этом и пытаются заполнить эту дыру другими людьми. Впихнуть невпихуемое, так сказать. Мы все одиноки, и надо это принять. А чем больше город, тем сильнее одиночество. Только каждый пусть сам решит, что это – одиночество или свобода. Продавать себя – это твоя свобода? Я продаю тело, а не душу». Сидят в душных офисах, делают никому ненужные отчеты, ждут пятницу, чтобы напиться и забыться, потому что ненавидят свою жизнь. И кто из нас большая проститутка?